Лодка продолжала плыть по течению. Григорий думал о том разговоре. Конечно, он этим людям не верил. Миллион он хотел получить, ведь это новая жизнь. Миллион — это настоящая жизнь. Но он понимал, что для того им и понадобился одиночка, что от одного легче избавиться, нежели от группы. Легче избавиться, чем платить. Они, конечно, рассказали ему историю, что уже нанимали группу, но те перестреляли друг друга, когда добрались до артефакта. Да и спецоборудование у них только для одного человека. А это оборудование, ох, как понадобится, ведь артефакт, по их словам, не где-нибудь. Он на территории атомной станции. Мало того, он под саркофагом. После аварии на ЧАЭС был вырыт специальный тоннель под четвертым энергоблоком для того, чтобы подавать в него жидкий азот, так как реактор продолжал тогда нагреваться и плавить грунт. уходя все глубже. Именно в этом т о н н е л е находится артефакт «Черное солнце», порожденный неведомыми процессами, происходящими во взбесившемся ядерном реакторе. Так они сказали. Откуда у них такая информация, они не признались. Хотя было очевидно, что эти парни не сталкеры и в зоне никогда не были. Но было ясно и другое. У них в зоне свои люди. Дикобраз согласился. Он решил, что если черное солнце и существует, то главное его найти. А уж как получить заработанные деньги, он решит. Во всяком случае, у него будет козырь, артефакт. Уже не было слышно щебета птиц. Небо стало серым. Он все дальше погружался в зону. Лодку качнуло. Совсем рядом проплыло что-то. В мутной воде можно было разглядеть черную спину какого-то существа. Оно невозмутимо направилось на дно. Может, это просто сом? А может, неизвестный доселе мутант? Река стала желтеть. Но это не было аномалией. Лодка доплыла до того места, где воды Припяти сильно размывали песчаные листые берега. Значит, скоро можно будет ступить на землю. Дальше через лес выйти к местечку на в а ш е п е л ы ч и заброшенный поселок рядом с городом-призраком. Там у него старые схроны и убежища, где можно немного подремать. А потом обойти Припять и выйти к АЭС. Все казалось совсем несложным, однако это зона. А тут, как известно, простой и кратчайший путь самый опасный. Но Григорий успокаивал себя тем, что он уже тертый калач. Он в одиночку ходил к старой радарной станции, известной с т а л к е р о м как «Выжигатель». А этим очень и очень немногие могли похвастать. Вот показалась затопленная баржа из Припятского речного порта. Это место, где путешествие по реке кончается. Дикобраз спрыгнул на берег. Тяжелый рюкзак, сполученный от заказчиков экипировкой, закинул на плечи и проверил свой калашников. Автомат готов к бою. Теперь можно двигаться. До болота было всего около ста шагов, и когда он достиг топи, его дозиметр затрещал. Каждый сталкер в зоне знал, что топи концентрируют радиацию. Но это небольшое болото было на достаточном удалении от аварийного реактора, и тут всегда было относительно безопасно. Но не сейчас. Григорий понял, что, вероятно, за время его недолгого отсутствия произошел выброс. И достаточно сильный. Но нет худа без добра, значит, в ближайшие дни нового выброса не будет. А этого времени ему хватит, чтобы пробраться на станцию и добыть вожделенный артефакт, если тот, конечно, существует. Однако, теперь надо было быть предельно осторожным. Выброс активизирует деятельность мутантов. Они становятся агрессивнее и лезут туда, где в обычное время их нет. Следовательно, возрастает вероятность столкнуться с ними. И не только. Наверняка большинство разномастных группировок вышло на отстрел монстров. Можно угодить под шальную пулю. Или того хуже. Кому-то может приглянуться его особая амуниция, которую ему дали пижоны. Он двинулся по давно знакомой тропе через болото, прислушиваясь к детектору аномалии треску дозиметра. который показывал уровень еще не очень опасный, но уже завышенный. Вокруг не было ни души, и звуков животных слышно не было. Но когда до заброшенного песчаного карьера осталось меньше полукилометра, он отчетливо услышал стрельбу. Стреляли из двух стволов. Причем стрельба эта была не хаотичная, как в бою. Она была размеренная. Словно кого-то выкуривали или расстреливали. Дикобраз пригнулся и двинулся дальше. Пока аномалий на пути не было, и радиационный фон не повышался. Это очень хорошо. Он уже достиг окраины болота и затаился в высоких зарослях камыша. Впереди был песчаный вал карьера. Стрельба была слышна уже близко, но выстрелы стали реже. Зато стали слышны голоса.